Глава двадцать пятая. ощущала движение воздуха, которое отзывалось в крови, шептала в сознании. Несколько недель после визита Вивьен они с Дунканом и Тони тренировались с одной конкретной целью — убить дракона и его наездницу. Однако до сих пор не появилось ответа, когда должна произойти эта схватка. И все же Фэллон знала, что Боря надвигается — видела во сне сверкавшие молнии и круг камней, пролитую кровь и пульсировавшее сердце обитателя мертвого леса. И это сердце тоже нашептывало, манило обещаниями, опутывало паутиной сладкой лжи, представая в привлекательном, соблазнительном облике. Фелен стала плохо спать, вырываясь из плена смутных кошмаров. Каждую ночь она зажигала свечу, подаренную Маликом еще при рождении, чтобы постоянно держать при себе огонь, чтобы держать тьму в узде. Когда Лана заметила усталость дочери из-за отсутствия полноценного отдыха, то приготовила снотворное снадобье и сделала талисманы, но Фелон не пользовалась ими. Хотя ночные видения приносили с собой только ложь и пустые обещания, в них могло содержаться нечто способное помочь покончить с тьмой. Но когда это время наступит? «Приходи сейчас», — шептала тьма, «воспользуйся хрустальным шаром. Я жду тебя с распростертыми объятиями, чтобы воссоединиться, как и было предначертано. Ты познаешь все удовольствия в мире, получишь власть и могущество. Твоя кровь выпустила меня. Так приходи и испей этой свободы, «Вкуси ее! Возьми! Изведай!» Феллон очнулась и поняла, что стоит перед хрустальным шаром, в глубине которого свивались клубком тени. Это она их призвала? Она не знала наверняка, но похоже, что тьма за несколько недель преследования сумела обнаружить слабые места. Потрясенная девушка занесла руку над огоньком свечи, пока он не разгорелся так ярко, что разогнал тени. Нужно было действовать. Фэллон оделась, собрала все необходимое и вышла из дома. Хотя после равноденствия в сентябре лето еще прочно удерживало позиции, в воздухе уже пахло осенью. Совсем скоро наступит пора собирать урожай, а листва окрасятся в яркие цвета. Эти мысли заставили с глубокой ностальгией вспомнить ферму с разросшимся домом, полями, садами, огородом и лесом, где прошли все детские приключения Фэлан. Увидит ли она когда-нибудь снова родные места? Посидит ли под любимым деревом с книгой или возле ручья с удочкой? Так хотелось верить, что матери еще доведется поработать на грядках, а отцу обойти поля. Хотелось знать, что в печи на кухне опять будет подрумяниваться хлеб а на подоконниках стоять зажжённые свечи. Фелен сделала все, что от нее требовалось. Так сколько еще осталось ждать? Она зашла в конюшню, намереваясь полететь на Леохе, но обнаружила, что верная Грейс уже проснулась и высовывает над дверцей стойла серую морду, на которой прибавилось седины. «Тоже не спится», — вздохнула Фелен и погладила мягкий нос кобылы, заглянула в ее любящие, добрые, терпеливые глаза. «Ну что ж, тогда отправимся на прогулку. Только мы с тобой, совсем как раньше». Затем оседлала лошадь, убрала вещи в сумке, вывела ее из конюшни и села верхом. Тропиться некуда, можно пройтись не спеша. Однако, когда они добрались до дороги, Грейс сама резво затрусила в сторону города. «Что, почувствовала себя молодой кобылкой?» — усмехнулась Фэллон. Словно в знак согласия, лошадь перешла на плавный галоп, помогая хозяйке сбросить остатки сонливости и усталости. Ненадолго Фэллон вновь стала той девчонкой, которая часами напролет могла скакать на резвой молодой кобылке. И хотя сейчас мимо проносились неродные леса и поля, Однако в быстрой поездке на верной лошади по цветущим землям среди ночи была особая свобода. Как и в абсолютной тишине, которую нарушали только стук копыт, да легкий шелест ветра в стеблях кукурузы, в колосьях пшеницы, в траве и листве. Свет звезд лился на тыквы, росшие на грядках, и на гроздья винограда, висевшие на лозах. Отражался в глазах оленя, решившего перекусить поздно ночью, не на шкуре лисы, вышедшей на охоту. Феллон услышала резкий вскрик, взглянула в небо и увидела белую тень Таиши. Заметила отблеск на серебряных крыльях Леоха. Из-за деревьев выпрыгнул Фаулбан и побежал рядом с лошадью. Когда они свернули к Нью-Хоуп, исчез последний осадок, оставленный кошмаром. При приближении к парку Фэллон пустила Грейс сначала трусцой, а потом и вовсе придержала, пока та не пошла шагом. «Даже не знаю, почему я решила попробовать провести обряд здесь», размышляя вслух, пробормотала Фэллон. «Наверное, потому что во всех других местах ничего не получилось». Она спешилась, перекинула седельные сумы через плечо и вздохнула. «А я должна была предпринять хоть что-то». Она очертила круг, расставила белые свечи, зажженные дыханием, в центр поместила маленькую фигурку богини-матери, положила к ее ногам цветы и пролила вино в качестве подношения. Затем взмахнула ритуальным ножом в сторону севера. «Духи севера, услышьте меня! Духи востока, умоляю вас! Духи юга, взываю к вам! Духи запада, узрите меня!» «Я, ваше дитя, ваш верный слуга, ваш воин!» Явилась с верой, уважением, смирением и честью. В центре круга парил небольшой котел. Фелла наполнила его освещенной водой, разожгла под ним огонь, достала мешочек и высыпала толченые кристаллы, мерцавшие на свету. «Прошу прозрения, мудрости, ясности». «Смесь пузырись, варись, кипи, туман прогони, мне виденье подари!» Девушка добавила сушеные травы. «Прошу сил, знания и понимания ответа. Жар, разгорайся, ветер, поднимайся, ответ, появляйся!» Она почувствовала воздушные вихри, уколола палец ножом и уронила в котел три капли. «Снова кровь мою примите!» «Клятву света обновите!» Фелон пронзили потоки сил, и тогда она воздела руки. Над восточными холмами вспыхнули и засверкали молнии. «Мать богов, дары прими! Силой знаний надели! Мне ответы покажи!» Ветер завыл, раздул языки пламени под котлом и взметнул дым, который рассеялся, и поплыл над землей, как туман. На секунду Фелон услышала хор сотен голосов, почувствовала прикосновение сотен рук, и из-за силы, исходившей от них магии, едва не упала на колени. Молния расколола небесный свод надвое, следом прогрохотал оглушительный раскат грома, и туман исчез. Воцарилась тишина. Однако Фелон уже была не одна. «Макс!» — выдохнула она, — затем уже громче сказала «Папа!» и потянулась к нему, однако руки ухватили пустоту. «На этот раз я бесплотен», — в голосе мужчины звучало далекое эхо. «Завеса между мирами недостаточно тонка». «Но ты все равно здесь». Разочарование от невозможности прикоснуться к отцу боролись в душе Феллен с благодарностью. «Ты здесь». Я столько раз пыталась снова тебя позвать, но никак не могла найти. Тебе этого не требовалось до нынешнего момента. Только подумать, какой ты стала взрослой и настоящей красавицей, и воительницей, если судить по мячу. Феллон заметила в глазах Макса гордость, перемешанную с печалью, и больше всего на свете захотела быть достойной первой. и иметь возможность облегчить вторую. «Нужно так много тебе рассказать. О мече и щите, о книге заклинаний. Мы отвоевали Нью-Йорк, а еще Даже не знаю, с чего начать. Мне так приятно вновь тебя увидеть. Наша семья переехала в Нью-Хоуп. Мы с тобой сейчас в городском парке». «Да». Макс посмотрел на кукурузное поле. «Я знаю». Если бы я только могла представить, что ты появишься, то не стала бы проводить обряд в этом месте. Я появился именно потому, что ты это сделала. И раньше уже говорил тебе, что ни о чем не жалею. Да и как бы мог жалеть, глядя на тебя? Они мертвы, Эрик и Аллегра. Прости, если эта новость тебя расстроит. Нет, я потерял брата во время приговора, а то существо уже не было им. Если на лице Макса и читались следы сожалений, то теперь испарились подобно туману. Занявшая душу Эрика тварь, пыталась бы убить тебя снова и снова, если бы ты не убила ее. «Это сделала не я, Саймон!» «Конечно же», — кивнул Макс. «Это произошло тут? Я не вижу, но чувствую». Значит, они вернулись на это место. Он снова перевел взгляд на кукурузное поле, которое шелестело под порывами осеннего ветра. Эрик погиб здесь, как и я сам. «Да, верно. А всего несколько месяцев назад я убила тут же Аллегру. И поэтому решила вызвать тебя именно сюда. Подумала, что ритуал может сработать. У них есть дочь». У Эрика с Олегро есть ребенок? переспросил Макс, затем поднял лицо к небу, словно искал среди звезд ответ. Дочь, она наверняка пошла по их стопам. Да, Петра стала еще могущественнее и злее, чем ее родители. Пап, мы прошли такой путь, сделали так много. И теперь выигрываем войну, хоть и ценой ужасных потерь. Но ее нельзя закончить. Нельзя положить конец правлению тьмы, пока я не уничтожу дочь Эрика и то, что дарует ей силы. Феллон провела рукой по волосам, взъерошив их. Мне тоже открыто очень многое, но нет ответа на единственный вопрос. Когда следует нанести решающий удар? Я даже не прошу сообщить, как это сделать или какова будет расплата. Не уточняю, выживем ли мы с сестрой по духу и любимым мужчиной. «Просто хочу знать, когда?» «У тебя на пальце кольцо». «Что?» «А, да, это Дункан подарил». «Сын Кэти», — кивнул Макс и снова начал оглядываться по сторонам, на этот раз рассматривая парк. «Ты с ним счастлива?» «Да, он бы тебе понравился. Ты умер, когда Дункан был еще маленьким. Как бы мне хотелось, чтобы вы встретились сейчас». Он сегодня занят. Возглавляет отряд, который подавляет восстание ТУ, тёмных уникумов на Западе. Так он тоже воин, — пробормотал Макс. Воин, командир, художник. Он всё, что я могу пожелать. Я вижу. Именно мы втроём, я, Дункан и Тоня, должны отправиться к кругу камней, уничтожить Петру и Источник Тьмы. Должны снова восстановить завесу. Наша кровь, кровь Туадда Данан, стала причиной проникновения зла в мир, и она же все исправит. Но если нанести удар слишком рано или слишком поздно, мы потерпим поражение. А когда настанет нужный момент, я не вижу ответа. «Доверься тому, что было предначертано тебе с рождения», — сказал Макс. «Доверься своей крови. Ты была зачата от любви и магии, в ту секунду, когда тьма нанесла первый удар. Ни мгновением раньше, ни мгновением позже. «Второго января», — выдохнула Феллен, ища ответ в глубинах души. «Я знала, что именно тогда нужно напасть на Нью-Йорк, потому что видела в этом логику, высшую справедливость, замкнутый круг. Но это не кажется верным поступком сейчас, не для решающего сражения». Этот парк год за годом переживает обновление и перерождение. Здесь я пролил кровь, защищая тебя. Лана бросила все, что знала, оберегая тебя. Ты пришла в этот мир ночью, когда бушевала буря в руки человека, ставшего тебе отцом, и сделала первый вдох на земле, который должна была принести свет. К твоему рождению привели забота и любовь троих людей. И сейчас тебя охраняет та троица. Макс указал на единорога, волка и филина. И в решающий бой тоже отправятся три воина, чтобы одолеть зло в ночь, когда будет бушевать буря. В ночь, когда столкнутся две силы. «Мой день рождения», — улыбнулась Феллон, наконец отыскав, почувствовав ответ. «Но он уже совсем скоро». Тогда и нужно нанести удар, потому что именно для этого я и появилась на свет. Боги отправили тебя в качестве знака, в качестве посланника. Улыбнулся Макс. Но теперь мне уже пора возвращаться. Но мы почти ничего не успели обсудить. Феллон попыталась вспомнить приятные новости. У Фройцеди уже пять детей, и скоро появится шестой. Эдди с Фред. Расмеялся Макс, отчего в ночной тишине прокатилось эхо. — Неожиданно. Хотя теперь, когда я знаю, их пара кажется идеальной. Он радостно ухмыльнулся. — И мне послышалось, или ты вправду сказала про пять детей? — И шестой появится весной, — улыбнулась Феллон, довольная, что сумела развеять грусть отца. А старшего сына они назвали Максом. «Передай, что я невероятно польщен». В глазах собеседника, таких же серых, как у дочери, блеснули слезы. «Но мне действительно уже пора. Да пребудет с тобой благословение богов, моя отважная и красивая девочка!» Но... Феллон осеклась, когда призрачный силуэт Макса растаял в темноте. В воздухе носились отголоски магии. И с тобой пусть пребудет благословение, мой отважный и красивый отец. Девушка сложила все ритуальные предметы, замкнула круг и поскакала обратно домой, пока в сознании проносились планы и возможные варианты развития событий. Она не особенно удивилась, обнаружив, что в предрассветной тишине ее уже ждал Малик. Он стоял рядом с дорогой, пока над головами таяли первые звезды. «Ты обо всем знал?» «Нет», — наставник придержал повод Грейс, пока Феллон спешивалась. Однако ощутил расцвет магии, всплеск сил и получил ответ одновременно с тобой. Боги отправили Макса в качестве посланника. Его дух, его призрак. И всего на несколько минут. Феллон прижала щекой к шее Грейс, Нам дали так мало времени, а ведь я о стольких вещах хотела ему сообщить и даже не успела придумать, что именно сказать, как Макс уже исчез. Кто знает, появится ли он когда-нибудь снова. Позволь ответить столь распространенным изречением, что уже почти утратило значение. Он вовеки пребудет с тобой. Я просила богов подать мне знак, и они послали мне Макса. Разве мог быть знак яснее? Кто любил тебя и свет сильнее, нежели родной отец? Время скорбеть о краткости его визита настанет позднее, дитя. Сейчас же пора действовать. «Я вовсе не скорблю», — нахмурилась Фэллон. Наставник, как всегда, переходил прямо к сути. Но она и вправду жалела, что встреча не продлилась дольше. И имела на это право. Я размышляю, обдумываю, что дальше. Ты уже ведаешь, что дальше. Так принимайся же за дело. А я позабочусь о Грейс. Лучше скажи, что собираешься напроситься на завтрак, усмехнулась Феллон, отдавая Малику поводья. Я никогда не напрашиваюсь, — с достоинством ответил он. Всего лишь предполагаю, что раз уж вскоре все проснутся, «Твоя милосердная матушка соблаговолит пригласить меня к столу». «Да ты же сказал то же самое, что и я». «Отнюдь», — возразил Маллик, а когда подмигнувшая ему фэллон исчезла, сообщил Грейс. «Разреши угостить тебя порцией овса. Если я и позволил себе вложить идею с блинчиками в сознание Ланы, это нельзя назвать выпрашиванием завтрака». Вэллон переместилась к Дункану. Он уже встал, оделся и как раз застегивал на поясе ножны с мечом. «Проблемы?» — тут же спросила она. «Не здесь. Я видел во сне тебя и собирался проверить, все ли в порядке». Когда девушка обвела руками его шею, Дункан добавил. «Но вижу, что зря одевался». Я вновь попыталась получить ответ. прижимаясь щекой к его груди, сообщила Фэллон. «Мне отправили в качестве посланника дух Макса». Нелегко было его видеть. Дункан чуть отодвинулся, чтобы заглянуть ей в глаза, обхватил ее лицо руками. «Да, и все же чудесно. Чудесно и нелегко. Но он принес мне ответ. Время почти настало». «Когда?» «Через 9 дней». «Через...» На лице Дункана отразилось понимание. «Твой день рождения...» «Конечно, решающее сражение должно произойти в твой долбанный день рождения!» «Как мы сами до этого не додумались, кучка идиотов!» «Это начало и конец!» «Я обязана жизнью трем людям...» «Максу, маме, Саймону...» «Получила в поддержку трех спутников...» «Единорога, волка, филина...» «И еще три волшебных предмета...» Книгу заклинаний, щит и меч. А потому ответ пришел за 9 дней. Трижды по три. И мы втроем отправимся к кругу камней, чтобы положить конец трем оставшимся источникам зла. Прорванной завесе, дракону, ведьме. В ночь, когда разразится буря, свет вновь вдохнет жизнь и нанесет решающий удар по тьме. Дункан пожал плечами, заметив взгляд Феллэн. что не только ты умеешь прорицать я знаю что мы готовились к этому моменту всю жизнь но осталось всего 9 дней а дел еще очень много мне нужно возвращаться и приступать к ним дай мне немного времени разобраться со своими и я последую за тобой ТУ доставляют неприятности мы почти подавили их сопротивление разведчики охотятся за выжившими Плюс нужно оказать помощь гражданскому населению. Я все организую и вернусь в Ньюхоп через пару часов. Подойдет. Я пока сообщу новости Тони. Дункан остановил Феллон, схватив ее за запястье, и притянул к себе, чтобы поцеловать. Через 12 дней. Не будем нарушать традицию стройками. Мы с тобой пойдем на свидание. Свидание? Такой обычай, заведенный у людей. Ну знаешь, ужин, музыка или типа того, а потом секс. Мне нравятся ужины, музыка или типа того, и секс тоже. Феллон задержалась еще на минуту, смакуя обещание и надежду, после чего перенеслась домой. Их троица превратила зал для совещаний в штаб магов, как назвал это Саймон. Пока спецотряды занимались подавлением очагов восстаний, а простые жители собирали урожай и заготавливали к зиме дрова, Феллен, Дункан и Тоня трудились над заклинаниями и усилением оружия. В нью Хоп кипела жизнь, работы по расширению больницы близились к завершению. Арли свела ежедневную трансляцию для всех, кто мог ее слышать и видеть. Чак продолжал искать сообщения о любых вспышках активности врагов. А Феллан, Дункан и Тони объединились и сосредоточили внимание на самой главной цели — сделать все возможное, чтобы жизнь не прекращала кипеть. По несколько часов в день они оттачивали мастерство в рукопашном сражении с десятками созданных Маликом Фантомов. На место одного убитого тут же появлялись трое новых — еще более злобных и опасных. Каждую ночь приходилось залечивать синяки, растяжения, вывихнутые суставы и треснутые кости, пока Лана не взбунтовалась. Пусть хотя бы на выходных ребята отдохнут, они уже на грани истощения. Во время их беседы Малик молча наблюдал, как Феллон отбивается сразу от пятерых противников, пока Дункан отражает огонь наколдованного дракона а Тоня целится чудовищу в глаз. Стрела пролетела мимо из-за удара хвостом, а лучница покатилась по земле, получив в грудь сгусток энергии от подкравшегося врага. «Они не сумеют победить, ежели не подготовиться к любой опасности. Неизвестно, в коей форме предстанут противники и сколько их будет. Нужно учесть все». «Это уж слишком», — возмутилась Лана. и волной магии уничтожила еще двух фантомов, наседавших на ее дочь. «Хватит! Достаточно!» По взмаху руки испарились и остальные наколдованные враги. «Ты видишь только воинов, а я окровавленных детей! Когда это закончится? Когда мы перестанем отправлять сыновей и дочерей в бой?» Феллон уже поднималась с колен, торопясь утешить мать, но Дункан успел первым. Он подошел к Лане и обнял ее за плечи. «Все хорошо. Мы в порядке и способны отразить любую гадость, какую бы ни придумал этот старик. Как сумеем справиться и с врагами в Шотландии? Пожалуйста, ты должна в нас верить. Ты бы видел свое лицо». Со слезами на глазах Лана высвободилась и провела ладонью по щеке сына подруги, исцеляя его свежие кровоподтеки. «Ужасный красавчик, так?» «Как и всегда», — улыбнулась Лана, залечивая прикосновением синяки на другой половине лица. «Моей маме не помешала бы компания, чтобы выговориться. Ей тоже не очень нравится наша затея». «Признайся, ты просто хочешь от меня отделаться». «Они с Ханной боятся предстоящей битвы и наверняка обрадуются, если ты придешь. Особенно если захватишь Арлис, Фред и Рэйчел». Вы самые близкие подруги матери, и ваша поддержка ей сейчас очень бы пригодилась. «Хорошо», — вздохнула Лана и сделала шаг назад. «Заберу Фред, и мы отправимся в город». Она взглянула на дочь и прокомментировала. «Перестань сдерживать свою магию, пользуйся ею». И исчезла. «Я пользуюсь?» — пробормотала Фелан и поморщилась, потирая ушибленное плечо. «Осмотрительно. Это называется тактикой. В любом случае, спасибо», — поблагодарила она Дункана. «Без проблем. Я сказал чистую правду». «Подтверждаю», — кивнула Тоня, подходя к брату. Она слегка подволакивала ногу с поврежденным коленом. «Мама сама не своя от беспокойства, хотя и старается этого не показывать. Как и Ханна». Они обе сходят с ума от тревоги за нас. «Через пару дней исчезнет повод для волнений», — заверила Феллан и оглянулась на Малика. «Еще раз!» — и взмахнула мечом, отражая удар первого противника. В ночь перед днем рождения избранная готовилась к сражению. При свете свечей она приняла для очищения ванну с розмарином, шалфеем и эссопом. Затем выпила бокал вина «Фей», изготовленного из ягод, которые собрали во время тринадцатого полнолуния, а несколько капель вылила в качестве подношения богине-матери, после чего зажгла подаренную Маликом свечу, поставила ее на подоконник и принялась одеваться в этом неярком мерцании. Ради этого я родилась и прошла этот путь по собственному желанию. Ради этого открыла книгу заклинаний, Фэллон положила старинный фолиант рядом со свечой. Ради этого приняла щит и меч. Затем пристегнула ножны на поясе, взяла и повесила на сгиб руки щит. «Именем обоих отцов и матери я клянусь, что не вернусь, пока не совершу своего предназначения. А если потерплю поражение, то прошу позаботиться о моей семье. Прошу передать эту книгу «Меч и щит» другому достойному воину, чтобы он завершил начатое мной. Феллон сложила в рюкзак кинжал, нарисованный тюльпан и розу ветров, которые подарили сестре Трэвис, Итон и Колин на ее знаменательное тринадцатилетие. Добавила туда же написанную Максом книгу «Король чародеев» с его фотографией на обложке, камешек из подковы Леоха, где Мик вырезал ее лицо и розового плюшевого медведя. На шее висела цепочка с обручальным кольцом одного отца и медалью другого. Все эти вещи являлись талисманами Феллон. В другую сумку она сложила магические предметы и инструменты. Дункан и Тоня также завершили собственные ритуалы по сборам, взяв с собой оружие и другие важные и дорогие сердцу вещи, после чего встретились в коридоре. «Готово?» «Всегда готова», — кивнула Тоня и посмотрела в сторону гостиной на первом этаже. «Прощания, пожалуй, будут посложнее того, что ждет нас в Шотландии». «Ага. Ну чего тянуть? Пошли». Внизу близнецов уже ждали Кэти и Ханна. «Я собирался сделать тосты по-французски на завтрак», — весело произнес Дункан. «С целой горой жареного бекона», — добавила Тоня. «Про бекон не забудь». «А я даже готова помыть посуду!» — улыбнулась Ханна, ободряюще сжимая ладонь Кэти. «Вот это совсем другой разговор! У нас все схвачено, мам!» «Прежде всего, позвольте мне кое-что вручить», — остановила она сына. «С чарами мне помогли Лана и Фред, но, думаю, сами изделия тоже могут считаться волшебными». Из кармана на свет появились три небольших подвески на цепочках. Одно я сделала из обручального кольца, которое ваш отец подарил мне. «О, мам! Он был бы рад этому», — отмела Кэти возражение Тони. «И очень бы вас любил, если бы дожил до этого дня. На второй кулон я пустила серьги Остина, который тоже обожал вас. Таким образом, эти подарки исходят от нас троих. Магическое число, верно? Вам троим. «Мои дети! Я так вами горжусь!» «Ханна, вернее, доктор Парсони, это тебе!» «Кадуцей!» — улыбнулась Ханна, принимая одно из подвесок. «Какая прелесть! Спасибо огромное!» «Примечание!» Кадуцей — жезл, обвитый двумя змеями. Символ медицины в США. Конец примечания. «Дункан!» Он взял цепочку с кулоном в виде меча, надел ее на шею и посмотрел на мать. «Мы оба знаем, что настоящей воительницей являешься ты. Всегда была ею и всегда будешь». «Тоня?» «Спасибо, мамочка». Со слезами на глазах Тоня приняла подвеску в форме натянутого лука с нацеленной стрелой. «Ты объединяешь нас, и только благодаря тебе мы находимся сейчас здесь». И все трое к Кэти. Фэллон надеялась попрощаться с семьей дома, но родные, включая Колина, настояли на том, чтобы проводить ее до парка и дать напутствие также Тони и Дункану. Поэтому к Нью-Хоуп свифты подъезжали все вместе, как несколько лет назад. «Не знаю, сколько времени я буду отсутствовать», направив Леоха к коню Колина, начала Фэллон. «Может, пару часов». а может, и пару дней. «Если ты сумеешь дождаться, когда я вернусь, было бы замечательно». Она не сказала «если вернусь», не позволяя себе даже думать о подобном исходе. «Арлингтон под контролем, все норм. Не требуется читать мысли, чтобы понимать. Родителям я нужнее здесь». «Отлично. Как рука?» «Еще месяц-другой, и можно будет побороться». Колин с небольшим усилием согнул поврежденную конечность в локте под углом примерно в 40 градусов. «Так хочешь проиграть?» «Только если станешь жульничать!» «Не видать тебе победы, как и президентского поста!» «Я уже давно забил на идею», — отмахнулся брат. «Подумываю занять должность верховного главнокомандующего мировыми войсками». «ВГМВ «Свифт»» звучит, а? «А то...» Рассмеялась Фэллон и, отчасти успокоенная, въехала в Нью-Хоуп. Парк украшали гирлянды цветных фонариков и мерцающие огоньки фей, которым добавлялись потоки лунного света. На площади собрались сотни жителей города. «Я не ожидала». «Кэти все организовала», — сообщила Лана. «А мы с твоим отцом, братьями и Маликом добавили нескольких человек к списку приглашенных». Пожалуйста, только не говори мне, что придется произносить речь. Не обязательно. Собравшиеся не поднимали шума, лишь раступились, пропуская семейство свифтов, туда, где уже стояли Дункан и Тони. Когда все спешились, Лана обняла дочь на прощание и произнесла. «Твой свет изменил меня. Моя душа последует за тобой сегодня. Вернись целой и невредимой». Следующим Фэллон прижал к себе отец. «Надери всем задницы и возвращайся к нам». До того, как она успела ему ответить, вперед выступили Лана с Маликом. Они воздели руки, и Фэллон ощутила вспышку их объединенных сил. Зажегся столб пламени, яркий и высокий. «Этот костер будет гореть до возвращения детей Туад де Данан с победой». после чего вечный огонь будет высечен из камня, как символ света. Люди образовали несколько кругов возле языков пламени. Ближе всех стояли основатели города. На их знакомых лицах плясали блики от костра, другие выстроились чуть дальше концентрическими кругами. «Нью-Хоуп Хоп, это центр сил света», — провозгласила Феллон. «Именно поэтому мы вернемся с победой». круг за кругом, — подумала она, — единство и вера. Когда Таиша опустился на луку седла Леоха, а Фаолбан встал рядом, Феллон взяла за руки Дункана и Тоню. Вместе они сформировали еще один круг, возникший из общих крови цели и доверия. Избранная ощутила, как истекают последние секунды до полуночи и закрыла глаза. Затем широко распахнула их, когда время настало. Словно единое целое, три воина света перенеслись в Шотландию и оказались в самом сердце бушующей бури.